Милиция приехала на рассвете, когда солнце уже выбралось из-за горизонта, но еще не яркая, а лениво-сонная, зябко кутающееся в обрывке тумана. Тело Тимура доставали из воды долго, матерясь и переругиваясь. Долго, потому что Тимур не просто так утонул. Тимур запутался бог весть, откуда взявшийся у причала сети. Сеть была старой, наполовину сгнившей, но еще достаточно крепкой, чтобы не выпустить человека из своего плена. Тимур зацепился за нее пряжкой ремня еще рукоятью плетки, засунутой за пояс. И ноги Тимуровы, кажется, тоже были стреножены этой непонятной откуда взявшейся старой сетью. А следователь, все тот же, который вел дело Алиного деда, похоже, обрадовался, потому что выходило, что не было никакого убийства и даже самоубийства не было, а был несчастный случай. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил искупаться, да и запутался в прибившейся к причалу сети. Если был бы трезв, если бы не темнота, то уж как-нибудь выпутался бы, а так случилось то, что случилось, роковое стечение обстоятельств. А то, что дамочка рассказывает про бурление и дрожание, так это исключительно из-за расстроенных дамочкиных нервов с перепугу и не такое могло почудиться. Тем более, что места здешние странные, ко всякого рода природным аномалиям располагающие. А может, и было какое бурление, кто ж его знает? Говорят, что с дна озера иногда газ поднимается. Вот, может, и поднялся, а дамочка напридумывала себе всякого. Утопленника они, конечно, в город заберут для порядку, чтобы эксперты на него внимательнее посмотрели, но тут и без экспертов ясно. Несчастный случай и роковое стечение обстоятельств. Аля в несчастный случай и роковое стечение обстоятельств не верила, а во что верила и сама не знала. Да, этой ночью Тимур выпил много, но он умел пить не пьянее, и плавал он хорошо. Странно все и страшно. Их отпустили в седьмом часу утра, когда разбитый милицейский Вазик постановоя и погромыхивая, увез тело Тимура в город. Гришаев с Николаем и Толиком остались на берегу, о чем-то спорили, что-то жарко обсуждали. Ивановы и Егор ушли сразу, как только следователь позволил уйти. А Аля вот стояла, не знала, что делать. Кажется, озеро освободило ее от мужа-садиста. Кажется, живи и радуйся. Не нужно больше бояться, и плетка-семихвостка больше по ее шкуре не заплачет, и рос больше никто не станет у нее на животе вырезать. А оно жутко, до озноба, до дрожи в коленках, до кровавого тумана перед глазами. И озеро ее не отпускает, лижет ноги, что-то шепчет, едва различимое, ластится. Сумасшествие... или стресс. Просто нужно отдохнуть, поспать хоть немножко, попробовать забыться. Взбираться в гору было тяжело, словно всю прошлую ночь Аля разгружала вагоны, а вверху, у старой липы, ее уже ждал товарищ Федор. «Хозяйка!» Голос у него был одновременно испуганный и радостный. «Он умер, правда? Тот нехороший человек, он больше не будет вас обижать?» «Не будет». Разговаривать с товарищем Федором не хотелось, а хотелось поскорее с головой забраться под одеяло. «А что ты тут делаешь в такую рань? Ты же домой ушел. Ушел. Он моргнул. «Баба Агафья долго на меня ругалась. Говорила, что я больше не должен в поместье ходить, и с вами видеться тоже больше не должен. А как же я без поместья и...» Он опять засмущался. «И без вас, а?» Я, наверное, из дому ночью сбег. Наверное? Не помню. У меня с головой что-то, я же скаженный. Помню, что хотелось сбечь, а потом ничего не помню. Он пожал худыми плечами, поправил портупею. А теперь вот снова помню, как машины из города приехали, как плохого человека из воды доставали. Это он его к себе забрал. Товарищ Федор перешел на шепот. Чтобы вас больше не обижал, он вас любит, а тех, кто вас обидеть хочет, к себе забирает. Кто он?» Али без того было нехорошо, а теперь стало и вовсе муторно. «Он!» — товарищ Федор кивнул в сторону озера. «Бабе Агафья говорит, что послезавтра он совсем-совсем проснется, и тогда вас с собой заберет, потому что у вас его печать, и вообще вы красивая, как невеста. А ему невеста нужна новая, потому что уговор с Настасьей уже заканчивается». Аля тяжело вздохнула, смахнула с мятого рукава Федоровой гимнастёрки прилипшую былинку, сказала... Товарищ Федор, шел бы ты домой, отдохнул бы. Я вот тоже устал, очень спать хочу. Не надо больше про Василиска, хорошо? Хорошо. Он отступил на шаг, уступая ей дорогу. Только я за вами все равно присматривать буду. Должен же вас кто-то защищать. Товарищ Федор еще долго смотрел ей вслед, а Аля кожа чувствовала его внимательный Васильковый взгляд. Рыцарь, бестолковый, наивный, добрый. Повезло ей защитником. В комнате была пусто гулко. Аля задвинула дорожную сумку Тимура поглубже в шкаф, не раздеваясь, рухнула в постель. Сны ей снились вязкие и мутные, как предрассветный туман. Кажется, ей снилось мертвое озеро и колокольный звон. Кажется, товарищ Федор, а еще Тимур и Гришаев. Все они от нее чего-то хотели, что-то говорили одновременно, а она ничего не могла разобрать, потому что колокольный звон все заглушал. Она проснулась резко, точно вынырнула на поверхности своего туманно-колокольного сна. И тут же зажмурилась от яркого солнца и головной боли. Роза на животе пожухла, на неровных лепестках запеклись капельки крови. Надо в душ. Смыть поскорее эту кровавую росу и липкий пот заодно. После душа и таблетки аспирина стало немного легче. Мысли больше не причиняли смертельных страданий, не бились о черепную коробку, как мухи, о стекло. А умытая роза на розу больше совсем не походила, лишь напоминала о себе время от времени глухой болью, когда ткань футболки случайно касалась кожи. Ей бы переодеться во что-нибудь более легкое, шелковое, но сил нет. Силы, несмотря на сон, а может и за сна, совсем закончились. И ведь еще какое-то дело она не сделала, собиралась и забыла. Вспомнить бы только, что именно. Аля вспомнила, правда, не сразу. Посидела на кровати, вышла на балкон, заглянула в окно Гришаевской комнаты. Комната была пуста. Кровать застелена с армейской аккуратностью, точно на ней и не спали вовсе. А может, и не спали. С грешаева станется, он вообще странный и непонятный. Вроде и помогает ей, но как-то с неохотой, словно из-под палки. А не нужно ей больше помогать. Теперь, когда Тимура больше нет, она в помощи не нуждается. Дождаться бы разрешения следователя, да уехать подальше от этих гиблых мест с их жуткими легендами и загадками. Загадки. Вот о чем она пыталась вспомнить. Загадки. Аквалангист, старинный крест, может показать крест Гришаеву, да рассказать ему все, что она видела на озере, или не Гришаеву рассказать, а сразу следователю. Если деда отравили, то теперь уж точно убийца среди гостей. Никто другой не смог бы подсыпать ему яд. А как подсыпал? Когда? Тоже сплошные загадки. Ладно, сначала крест. Крест пропал, и вещи в сумке, на дне которой Аля его прятала, лежали в беспорядке не так, как она их складывала. Это что же получается? Получается, что тот человек, аквалангист, приходил к ней в комнату и крест забрал? А когда забрал? Да когда угодно. Отведенных Гришаевым 30 секунд хватило на то, чтобы одеться, но не хватило на то, чтобы закрыть дверь на замок. А ночью тут такое творилось. Любой мог зайти в комнату и устроить обыск. Может, не дожидаться разрешения следователя, а уехать прямо сегодня? От греха подальше. Да, так она и сделает. Хватит с нее приключений. Рейсовый автобус до райцентра будет через 2 часа. Как раз есть время, чтобы собраться. Уходила Аля по-английски, не прощаясь. Так проще и безопаснее, потому что неизвестно, кто за всем этим стоит. Никому нельзя доверять. Никому. Главное, чтобы не заметили, не окликнули и не остановили. Может, хоть разочек повезет. Ей повезло. Никто не заметил и не остановил. Обитатели Полозовых ворот то ли еще спали, то ли занимались своими делами. Вот и хорошо. Сумка была легкой, потому что половину вещей Аля оставила в своей комнате. С одной стороны для конспирации, а с другой — как раз для того, чтобы нести не тяжело. Идти налегке было приятно. Сейчас главное — по сторонам посматривать, чтобы никому на глаза не попасться. Но и в деревне нужно поосторожнее, не светиться особо, подождать автобус где-нибудь в засаде. Аля запрокинула лицо к небу, вдохнула медово-пряный воздух. все таки места здесь красивые». «Если бы не было всех этих ужасов и разговоров этих муторных про Василиска, то живи не хочу. Покой, тишина». Нога наступила на что-то скользкое и живое. Аля глянула на землю и закричала. «Скользкое и живое было змеей». Она свивалась тугой спиралью, угрожающе шипела, смотрела на Алю с желтыми бусинами глаз и, кажется, собиралась напасть. Аля отскочила в сторону, поскользнулась и едва не упала. Змея осталась лежать посреди дороги. И как же теперь? Может обойти эту гадину по траве? Обойти по траве не получилось, потому что трава, до этого совершенно неподвижная, вдруг зашевелилась, выпуская на дорогу целое полчище змей. Змеи были разные, большие и маленькие, с графита черными лоснящимися на солнце спинами, невзрачные землисто-серые и изумрудно-зеленые, точно вырезанные из драгоценного камня. Все они, как одна, шипели и извивались, и смотрели прямо на Алю. А трава вокруг дороги со стороны озера и особенно со стороны Настасьиной топи продолжала шевелиться. «Он тебя не отпустит!» — зазвенел в голове голос бабы Агафьи. «Вот он и не отпускает!» — перегородил дорогу живой извивающейся лентой. Никогда раньше Аля так быстро не бегала. Она бежала, а в ушах слышалось змеиное шипение, и трава по бокам от дороги шла волной от шныряющих в ней тварей. Алин конвой отстал, лишь когда она выбежала на подъездную дорожку, как-то в раз шуршание и шипение прекратилось, точно оборвались, а она еще очень долго не могла отдышаться, стояла, согнувшись в три погибели, упершись ладонями в бедра, роняла на усыпанную гравием дорожку злые слезы. «Не получится! Не врут легенды, и старуха не врет. Он ее не отпустит, он ее уже не отпустил». И не выбраться из этого гиблого места никак, потому что вокруг его царство, озера до топи, и охраняет он свое царство очень ревностно. Сколько ей осталось продержаться до того, как он снова уснет? Еще два дня? Может, получится. Если к озеру близко не подходить и душ не принимать для пущей надежности. Вернуться так же незаметно, как уйти, у Али не получилось. У парадного входа стояли трое. Гришаев, Николай и Толик. Правда, смотрели они не на Алю, а на фонтан. Фонтан работал. Из пасти мраморного змея била в небо струя воды. Цвет у воды был странный, непрозрачный, прозрачный, а кирпично-красный, вызывающий такие мерзкие ассоциации, от которых горлу подкатывает тошнота. Как погуляла? Гришаев оторвал взгляд от фонтана, многозначительно посмотрел на Алену дорожную сумку. «Нормально». Она швырнула сумку на землю, превозмогая отвращение, подошла поближе к фонтану, спросила. «Зачем вы его включили?» «А никто не включал?» Толик забрался на выщербленный мраморный бортик, задрал голову. «Прикинь, мы тут стоим, болтаем, он возьми, да и включись. Я от неожиданности чуть не обделался. Он же не сразу включился, он же сначала заревел, падла!» «Не он заревел, а трубы!» — поправил товарищ Николай. «Трубы тут старые!» «А с водой что?» Стараясь, чтобы розовые брызги не попали на одежду, Аля обошла фонтан, остановилась так, чтобы не видеть разверстую змеиную пасть. «Почему она такого странного цвета?» «Трубы старые!» — повторил Николай задумчиво. «Наверное, это все из-за ржавчины. Фонтан уже лет сто, никто не включал. Я, честно говоря, очень удивился, что насос еще работает». «А где насос?» Спросила Аля, поежившись. Так никто не знает, усмехнулся Гришаев. Вот и Егор пошел за планом дома, попробуем насос найти и обезвредить. Егора только за смертью посылать! Толик спрыгнул с бортика. Уже полчаса ждем, а он все не идет. Точно в ответ на его возмущение мраморный змей зашипел, поперхнулся кровавой струей. Аля взвизгнула и спряталась за широкой спиной Николая. Спокойно, мадам, все под контролем. В голосе Николая слышался смех. «Похоже, враг найден и успешно обезврежен». Змей пошипел еще пару секунд, а потом струя воды в последний раз взметнулась в небо и просыпалась кровавым дождем в мраморную чашу фонтана. «Отключил!» — на крыльцо вышел Егор. Завидев Алю, он сдержанно кивнул, а потом взмахнул над головой какой-то бумажкой. В подвал пришлось лезть, чтобы насос этот найти. Там, оказывается, генератор установлен. Старинный, наверное, еще при царе горохи сделанный. Кто-то генератор включил, вот насос и заработал. И кто же этот генератор включил, когда мы во дворе были? Иванова в деревне, Елена Александровна с Марией Карповной. Вон до сих пор в Зимнем саду копошатся. А Алифтина совершала променад? Удивился Гришаев. «Ну, не знаю». Егор пожал плечами. Там особо ума не надо, чтобы его включить. Нажал на кнопочку и готово. Может, крыса какая пробежала, хвостиком махнула. Или змея проползла. Вдруг не кстати подумала Аля. «Нет, вы мне скажите, на нахрена во дворе этого монстра держать?» Толик подобрал с земли камешек, со злостью швырнул в скульптуру. Змейный бог обиженно вздрогнул, пошел рябью. а зажатое в черных кольцах девичье тело вдруг рассыпалось на мелкие кусочки, обрушилось в кроваво-красную воду каскадом мраморной крошки. «Молодец, Толик!» — с укором сказал Николай и ответил товарищу подзатыльник. «Вот сейчас законный хозяин и выставит тебе счет за порчу имущества». «Да, законный хозяин, если хочешь знать, мне еще спасибо должен сказать!» Огрызнулся Толик, опасливо косясь на теперь уже одинокую фигуру змеи, «Что я его от пакости такой избавил?» На шум из дома вышли экономка и Мария Карповна. Увидев, что случилось с фонтаном, домработница ахнула, торопливо перекрестилась и зачастила. «И закончится срок любимой жены его, и просыплются слезы ее кровавым дождем, и поднимется он со дна, выбирая себе новую невесту». «Мать, ты что такое бормочешь?» — испуганно спросил Толик. «Ну, подумаешь, композицию поломал. Так композиция ж совсем никудышная была. Девица вон, без рук, без лица. Монстра, а не девица». Мария Карповна, да прекратите же вы причитать!» Елена Александровна обошла фонтан по периметру, остановилась в нескольких шагах от змеиной морды. «Право слово. Стыдно вам всяким роскозням верить и людей пугать». «А что за роскозни? Спросил Егор, пряча в карман джинсов план дома. «Семейная легенда», — посмотрев на дом домработницу, сочувственным взглядом сказал Гришаев. «Тут где-то даже на барельефе это увековечено», — он мотнул головой в сторону дома. «Считается, что дочка прежнего хозяина Настасия заключила перед смертью договор с «Озерным змеем». «Договор этот должен длиться 300 лет и закончится в день, когда на поместье просыплется кровавый дождь, и последнее Анастаси на изображение исчезнет с лица земли». Ну вот, обратите внимание, он развернулся лицом к фонтану. Скульптура, изображающая Настасию, рассыпалась, а кровавый дождь — это, скорее всего, аллегория. Так что, если верить легенде, грядут великие перемены. Бред! Елена Александровна скривила губы в презрительной усмешке. «Бред и суеверие. Нет никакого договора, нет никакого змея, а есть человеческая дремучесть. И вам, Дмитрий Сергеевич, как человеку образованному, должно быть стыдно, что вы подогреваете интерес ко всяким идиотским легендам». «А если не бред?» — в спор вмешался Николай. «Ведь не можете же вы отрицать тот факт, что в здешних местах творятся очень странные вещи. Наверное, уже каждый из нас столкнулся в полозовых воротах с чем-то необъяснимым». «И я ни с чем таким не сталкивалась». Экономка упрямо вздернула подбородок, и в ту же секунду, точно в ответ на ее упрямство, мраморный змей вздрогнул и выплюнул ей в лицо густую кирпично-красную струю. «Вот и столкнулись». Пробормотал Толик на всякий случай, отходя подальше от фонтана. «Егор, ты точно выключил насос?» «Выключил». Егор выглядел растерянным и испуганным. «Елена Александровна...» Он шагнул к экономке. «Вам помочь?» «Сама!» Она смахнула с лица кровавые капли, развернулась на высоких каблуках, едва не налетела на крестящуюся и что-то бормочащую Марию Карповну бросилась к дому. «Ну и ничего особенного...» Немного подумав, заключил Николай. «Может, остаточное давление в трубах, типа «Лебединая песня»?» «Тогда скорее уж змеиная», — усмехнулся Гришаев. «А в чем состоял договор?» — вдруг спросил Егор. «Ну, тот, который Настасья заключила с озерным змеем». «Ну, об этом легенда умалчивает», — Гришаев пожал плечами. «Известно ли, что Настасья согласилась на 300 лет стать супругой Василиска?» «Ну, с Василиском ясно. Получил на 300 лет в личное пользование симпатичную утопленницу». Егор нетерпеливо взмахнул рукой. «А Анастасия-то что за прок была договора? Не просто же так согласилась 300 лет такого монстра ублажать?» «Не знаю». Гришаев выглядел растерянным и кажется немного расстроенным. Даже удивительно при его-то гипертрофированном самомнении. «В летописях тех лет о второй части договора ничего не сказано». «Интересно, интересно». Егор задумчиво взъерошил волосы. «А что там со сменой супруги? Что с Настасьей станется? Кого взамен?» «Ну, Настасья, скорее всего, прямиком в ад за такой-то мезальянс, а взамен...» Гришаев, не мигая, уставился на Алю. «А взамен он себе точно выберет цыпочку молодую и красивую. Чего ж ему мелочиться-то? Скотина! Бездушная скотина!» «Видит же, что ей без того страшно, знает же, что тут творится и смотрит!» Аля отвернулась, подняла с земли свою сумку. «Уезжать собираешься?» — вежливо поинтересовался Егор. «Не уезжать», — она тряхнула головой. «В город хотела съездить, проветриться, да, похоже, на рейсовый автобус уже опоздала. А вот как бы было хорошо, если бы Егор сейчас предложил отвезти ее до города на своей машине?» Уж в машине-то змей точно нечего бояться. Егор не предложил. Егор был на нее обижен и зол. Из-за Тимура, а еще из-за Гришаева. А ведь ее с Гришаевым ничего не связывает, и ночное Элочкино заявление — это не что иное, как грязная инсинуация. Но сообщать об этом Егору она точно не станет, потому что получится, что она вроде как оправдывается, просит прощения, набивается в сердечные подруги. Возникшую неловкую паузу нарушил Толик. Он приобнял за плечи застывшую каменным извоением Марию Карповну сказал жалобно: Что-то кушать хочется. Мать, что у нас там с хавчиком? Волшебная фраза Кушать хочется вывела домработницу из транса. Она сердито хлопнула Толика по руке и также сердито сказала: Кушать ему хочется! Что ж ты, малой, такой, при таком-то аппетите? Куда все девается-то? Знамо дело, куда? Усмехнулся Николай и, бросив осторожный взгляд на Алю, торопливо добавил. «Все в энергию превращается. В чистейшую энергию». «Ладно, некогда мне тут с вами». Мария Карповна вытерла перепачканные в земле руки подол длинной юбки и сказала. «Через полчаса жду вас всех на кухне». Кормить буду щами и картофельной запеканкой, так что если кому захочется марципанов, так пусть тот в город, в ресторан езжает, а у меня марципанов нету.